Анкета. Еще один очень важный пункт – анкета. На любом сайте знакомств есть возможность рассказать о себе. И это тоже ваша витрина. Ею ни в коем случае нельзя пренебрегать. Что должно быть в вашей анкете? Ваше дело, ваше хобби. Чтобы мужчина увидел, что вы не содержанка в поисках очередного спонсора и не девочка на одну ночь. Что вы личность. Вспомните все свои козыри. Занимались в детстве балетом, учились играть на фортепиано, изучали живопись. Пишите. Обжигаете горшки в гончарной мастерской? Любите водить машину? У вас свой бизнес? И об этом тоже напишите. Если можете похвастаться высшим образованием, скромно укажите в вуз, в котором учились. Если там нет особого предмета для гордости, этот пункт легко можно пропустить. Если вы меня спросите, что есть в моей биографии, я отвечу. Я занималась балетом. Училась в художественной школе. Эти сведения очень хорошо действуют на людей. Я училась в техническом университете. Изучала высшую математику. Это тоже дает эффект. Никто не спрашивает обычно, где конкретно ты училась, на каком факультете. Просто надо обозначить широкими мазками свои возможности. Создать впечатление. Я себя позиционирую как психолог с инженерными мозгами. Это показывает мое чувство юмора, подчеркивает определенный склад ума и дает человеку, который изучает мою анкету, представление обо мне. Когда вы составляете анкету, здесь работает тот же принцип, что и при сочинении автобиографии для первого свидания. Даже можно использовать те же наработки, только несколько более кратко. Если вам сложно справиться с этой задачей, она действительно не так уж проста, как может показаться на первый взгляд, я и мои специалисты помогут вам. И здесь те же рекомендации. Все должно быть честно. Рассказ должен быть о вашей жизни, а не о жизни вымышленного персонажа, к которому вы не имеете отношения. Если вы не умеете играть на фортепиано, не лгите. Потом же, при удачном стечении обстоятельств, вы пойдете с мужчиной на какой-нибудь светский раут, и он попросит вас сыграть. И не надейтесь, он не забудет этот пункт вашей анкеты. У богатых людей отличная память. И как вы тогда будете выкручиваться? И потом, вы не знаете, что именно человека зацепит. Вы думаете, что пункт в анкете «Кандидат в мастера спорта по гимнастике» — это очень круто? А упоминание о том, что у вас дома живет кошка, совсем не круто. А человек, который просматривает вашу анкету, сумасшедший кошатник. А вы лишили его возможности с вами подружиться. Просто потому, что вы были не до конца честны. А кошатников много. И к кошкам они иногда относятся очень трепетно.